Шестое. Три обгоревших трупа вызвали немалый шум в прессе. Под прицелом оказалась полиция и судебные органы, поднялся вопрос о работе следователей и ведении дел. Погибли три юных француженки. Месяцы, годы они находились в заточении, подвергались мучениям, потом были убиты. Чья в этом вина? Всех и каждого? Ничья. Власти были вынуждены оправдываться. Изучение места преступления заняло два полных дня. В канализационных трубах дома, а также в машине Кифера, были найдены волосы и другие свежие материалы для анализа на ДНК. Их подвергли анализу, и через 12 дней был получен результат. Оказалось, что они не принадлежат ни преступнику, ни его жертвам. Из двух найденных отпечатков, один остался неопознанным, второй принадлежал девочке-подростку по имени Клэр Карлайл. Как только появилась эта информация, выяснилось следующее. В день похищения Клэр Хайнс Кифер навещал свою мать, которая жила в доме для престарелых в Дордоне, местечке Риберак, находящемся в 60 километрах от Либурна. Следствие возобновилось. Снова обследовали обширную территорию вокруг сгоревшего дома. Снова летали вертолеты над лесом, снова обследовали драгами безлежащие водоемы, снова волонтеры прочесывали пустыри и лужайки. Шло время. Надежда отыскать Клэр Карлайл таяла с каждым днем, но уверенность в том, что она погибла, окрепла. Тело девочки так и не нашли, но ни у кого не было сомнений, что ее нет в живых. За несколько дней или часов до того, как Кифер решил покончить с собой и со своими жертвами, он отвез ее в какой-то глухой угол, убил и уничтожил тело. Такой вывод напрашивался сам собой. Тем не менее, дело не закрывали еще на протяжении двух лет, хотя никаких сдвигов так и не произошло. В конце 2009 года было вынесено судебное решение о смерти Клэр Карлайл. С тех пор никто больше не слышал о девушке из Бруклина.